Глава девятая. История любви. Я, бывает, задумываюсь о том, как часто мы смотрим и не видим, слушаем, но не слышим, проживаем, но не живем свою жизнь. Мы воспринимаем отношения как должное. Дом всего лишь строение, он не может быть живым сам по себе. Его оживляют человеческие голоса, поступки и смех. Эрма Бомбек. Нам нужны новые истории любви. В этой главе мы познакомимся с Андре и Клео, которые прошли путь от разрыва связи до ее укрепления. На сеансах терапии, дома и даже в машине они будут бороться со своими страхами и знакомиться с глубинными потребностями. А мы будем наблюдать, как они прокладывают себе путь в тихую гавань близости. Путь лежит прямо перед ними — но они его не видят, потому что никто не научил их смотреть, как и каждого из нас. В этой истории любви нет ничего мистически романтического, она совершенно прозаична и прагматична, и случилась она благодаря новой науке, достижения которой доступны для всех. Андре убирает волосы с глаз и глядит на ноябрьский дождь, становится зябко. После десяти жарких недель на Ближнем Востоке, где он помогал ИТ-компаниям внедрять новое программное обеспечение, один только звук ветра и дождя заставляет его ежиться от холода. От перемен, произошедших в его отношениях с женой, он просто леденеет. Шесть лет они с Клео были партнерами. Когда он только познакомился с ней в спортзале, она восстанавливалась после травмы позвоночника. Он начал о ней заботиться и помогать вернуться к своей любимой преподавательской работе в колледже. Он стал ее другом, а затем и возлюбленным. Кто не захотел бы позаботиться о прекрасной даме? Андре был счастлив, что они вместе, что он знал о женщинах. Они всегда казались ему загадкой, и всей этой романтичной мишуры он не понимал. Его родители были холодными и отчужденными. Если он был расстроен, его ссылали в комнату и давали понять, что не нужно нагружать людей разговорами о своих чувствах. Отношения с девушками у Андре особо не складывались, и, повстречав Клео, миниатюрную блондинку с добрыми глазами и мягкой улыбкой, он не мог поверить, что нравится ей. И поэтому всегда был чрезвычайно осторожен. За годы совместной жизни они ни разу не поссорились, хотя Клео достаточно импульсивно, говорит все, что думает, никогда не промолчит. Тем не менее, они оставались лучшими друзьями. Время от времени Клео жаловалась, что в их отношениях мало страсти, но когда Андре накануне возвращения домой получил письмо, в котором Клео сообщала, что завела роман с коллегой, он не мог в это поверить. Как отказывался верить и воспоминаниям, в которых врывается домой, Яростно кричит на жену и в щепке ломает кровать, на которой, он был убежден, она занималась любовью с тем самым коллегой. Он не мог такого сделать. Каким-то чудом ему удалось убедить ее не уходить, а затем, несколькими неделями позже, она даже согласилась на семейную терапию. Но ему казалось, что они едва удерживаются на краю пропасти. Одно неловкое движение, и их отношения, а с ними и они сами, рухнут вниз и разобьются в дребезги. Спираль. разобщения. Андре отворачивается от окна, услышав, что жена вернулась из кухни и устраивается на диване с чашкой кофе. О чем ты думаешь? Она улыбается, глядя на этот дождь. Ни о чем. Просто смотрю на дождь. Она поджимает губы. и начинает хмуриться. Его мозг считывает сообщение на ее лице за 100 миллисекунд, и еще через 300 миллисекунд он буквально чувствует ее раздражение всем своим телом. Зеркальные нейроны не дремлют. «Ты собирался занести садовую мебель?» Ее голос звучит резко. «Теперь она начнет гнить!» Клео моментально реагирует на его ни о чем. Она сделала шаг навстречу Андре. попросила его поделиться своими чувствами. Его реакция вызвала раздражение и разочарование, но ссориться и выяснять отношения к Лео не хотелось. Так что она уцепилась за слово «дождь» и свое недовольство его отчужденностью вылила на него упреками за несделанные домашние дела. Здесь возникает опасность застрять в обсуждении бытовых проблем, пропустив сигналы, которые передает система привязанности. Супруги будут верить, что причина разгорающегося конфликта в стульях или в дожде, или в забывчивости Андре. Они не осознают, что истинная причина в отсутствии чувства близости и качестве связи между ними. «Я могу сделать это завтра». Лицо Андре становится напряженно-каменным. «Я не обещал занести ее прямо сейчас». Его миндалевидное тело улавливает ее раздражение. Он замирает в попытке защитить себя, а она, столкнувшись с его каменным молчанием, конечно, будет чувствовать себя еще более одинокой. Главное эмоциональное послание заключается в том, как он говорит, а не в словах, которые он произносит. Нет, ты грозился это сделать еще вчера. Но зачем делать, что обещал? Это же всего лишь я? Я и мои желания. «Ничего для тебя не значит», — стучит в ее голове навязчивая мысль. «Я прошу тебя поделиться со мной чувствами и мыслями, а ты меня игнорируешь». Прошло не больше десяти секунд, а оба партнера уже полностью охвачены паникой. «Не тебе говорить о несдержанных обещаниях, Клео», — Андре резко парирует, расправив плечи. «Я не хочу ссориться из-за этой чёртовой мебели, поэтому тебе не нужно защищаться». Клео взяла себя в руки и включила логику. Предмет их ссоры, как и всегда в таких удушающе жарких и внезапных перепалках, не восставленной под дождем мебели. Мебель — лишь повод. Предмет — это качество их эмоциональной связи и вечный вопрос «Ты здесь? Ты рядом?» и «Я не защищаюсь». «Кто собирался ссориться? Ты опять психуешь?» Андрея отворачивается от жены и, защищаясь, отпускает критическое замечание. Его сердце готово выпрыгнуть, эмоции накрывают с головой. Эффект разлучения проявляет себя в полный рост. В его мозге только что подсветился нейронный путь паники, вызванный чувством потери объекта привязанности. Его нейроны вопят опасность, так же, как если бы его машина приближалась к пропасти. Клео переживает то же самое. Ее чувство брошенности и беспомощности стремительно разрастается. Справиться с ним она, скорее всего, попытается привычным способом. Будет нападать. Так у нее появится хоть какое-то чувство контроля над ситуацией. «Я, по крайней мере, не прикидываюсь мертвой в любой непонятной ситуации и не держу камней за пазухой». «Это ты о чем? Каких таких камней? Это ты мне будешь говорить?» «Ты, которая ушла и завела мужика на стороне? Я не вижу смысла продолжать этот разговор. Мы только еще больше запутаемся в своих эмоциях, а ты распсихуешься». Андре уходит на кухню. Негативный танец этой пары, который состоит из преследований, жалоб и критики с попытками защищаться, отстраняться и обличать в ответ, запущен. Каждый партнер непроизвольно тянет другого все глубже, в первобытную панику и окончательную потерю эмоционального баланса. Оба растеряны и чувствуют себя уязвимыми. Никто уже не понимает, из-за чего и как вообще начался скандал. Сигналы тревоги подаются всеми системами. Клео идет на кухню к мужу, его лицо искажено болью, ее голос становится мягче, эмоциональный посыл спокойнее. «Ты ничем со мной не делишься», «Я не хотела задевать тебя». Она подходит к нему совсем близко. «Просто ты совсем на меня не реагируешь. Может быть, поэтому в наших отношениях так мало страсти». Благодаря своим зеркальным нейронам Клео чувствует боль Андре и пытается устранить разрыв эмоциональной связи, перенастроившись на мужа. Она говорит о проблеме в терминах привязанности и эмоциональной связи. «Я же говорил, глаза Андре закрыты», Он облокачивается на раковину и вздыхает. «Я не знаю, что с этим делать. Мы всегда были друзьями. Может быть, я как тот айсберг в океане. Страсти никогда не были моей сильной стороной. Я хамелеон. Я и сам чаще всего не понимаю, что чувствую. Когда ты была счастлива, был счастлив и я. Мои эмоции для меня самого загадка». Клео берет его за руку, и его лицо смягчается. Андре становится спокойнее, и он может проанализировать и поделиться своей растерянностью и ощущением оторванности от других и от собственных чувств. Теперь он может думать. Его префронтальная кора включается в работу. Стоило миндалевидному телу перестать мигать красными огнями тревоги и распоряжаться всей его энергией и вниманием. «Ты будто не со мной. Да, мне тоже иногда кажется, что ты тот айсберг», В ее голосе появляется больше напора. Я как будто один из твоих друзей-приятелей. Тот же уровень отношений. Когда я рассказала тебе о своей интрижке, я думала, что ты уйдешь. Если уж на то пошло, голос Андре становится жестким, лицо каменеет. Я и сам не знаю, почему не ушел. Не знаю, почему мы до сих пор вместе. Ты вечно злишься, а я... Ну, раз мы оба сходимся во мнении, что я холодный айсберг... Он разводит руками и смотрит на жену с застывшим, как камень, лицом. Андре, который только что попытался приоткрыться, услышав обвинение, снова становится в оборонительную позицию, прикрывая ею свое чувство беспомощности. Страх отвержения полностью захватывает его. Он закрывается, и Клео едва удается сохранять равновесие, глядя на его неподвижное лицо. Краткий миг безопасной связи снова утрачен. Его отступление, конечно же, вызовет у нее жаркий протест. Если бы он мог сейчас настроиться и осознать свои глубинные эмоции, он обнаружил бы, что уже оплакивает свой неудавшийся брак и потерю. Проще сдаться сразу. «И что ты хочешь этим сказать?» Клео начинает плакать и срывается на крик. «Мы не можем решить наши проблемы». потому что ты даже не пытаешься, ты просто сливаешь. Вот и сейчас. Если тебе непонятно, что ты здесь делаешь, может быть, тебе просто уйти? Уходи. Чего ты ждешь? Я задолбалась вечно вытряхивать из тебя хоть какую-то реакцию на себя». Кажущаяся способность Андре легко отказаться от их отношений задевает больную мозоль Клео, ее страх отвержения, и она впадает в ярость. Все самые худшие ее страхи Подтверждаются, она кричит от своей нестерпимой боли, пытаясь донести до мужа, что ей плохо. «Ну ты же нашла способ вызвать мою реакцию», он говорит тихо и как будто спокойно. «Первое реальное испытание нашего брака, впервые нам пришлось ненадолго разлучиться, и ты тут же залезла в чужую койку на неделю и тут же объявила мне, что это у вас любовь, и ты уходишь». а у меня было чувство, что меня держат на мушке, и надо либо бороться, либо все потерять». Мы знаем, что за кажущимся спокойствием Андре скрывается эмоциональная и физиологическая буря. В этот момент он словно заново переживает ту боль, что испытал, думая, что потерял свою жену. Метафора «мушки» — выбора между жизнью и смертью — типична для таких ситуаций. Такие травмы привязанности — Если не залечить их, будут постоянно срабатывать на любые триггеры и бесконечно запускать патологические циклы в паре. Такие травмы не зарастают сами, не начинают меньше беспокоить со временем. Единственный выход — прожить и отпустить. «Я не хотела этого делать», — Клео бессильно оседает на кухонный стул. «Не планировала. Это просто случилось. Я ведь все равно была не нужна тебе». «А теперь ты не можешь меня простить, и мы обречены». Она резко оборачивается и повышает голос. «И не надо теперь во всем винить меня. Твоей ответственности в том, что произошло, не меньше». «А мы же планировали заводить ребенка». Он поворачивается спиной, говорит спокойно и выдержанно. «Откуда мне было знать, что моя жена собирается сбегать от меня к другому?» Или, может, ты просто хотела сделать мне больно? А теперь ты у нас еще и самое несчастное. Какой-то частью я понимаю, что надо быть идиотом, чтобы оставаться, что надо просто надеть куртку и... И пусть я буду наказана!» Голос Клео звучит зло, но на лице ее читается боль. «Так, да? У нас были проблемы. Проблемы с близостью, проблемы с сексом. Как будто мы оба все время ждали, когда другой сделает первый шаг, проявит желание». Мы заказали ту книгу о преждевременном семьи извержении, но так ее и не прочитали. Я была в депрессии, а ты просто отказывался это обсуждать. Та связь показалась выходом из всего этого. Слишком много эмоционально заряженных сообщений, слишком быстро, все сигналы неоднозначны и искажены. Ей больно, но выражает она гнев. Он видит и реагирует только на сигналы ее гнева. Ее замечание, что роман стал для нее способом справиться с отчаянием и одиночеством, также типично и верно. «Я делал шаги. Может быть, для тебя они были слишком неявными, но ты их не замечала, и я сдался. А теперь твой выход совершенно разрушил все, на чем строились наши отношения, убил доверие между нами. И я не знаю, что я могу с этим сделать. Ничего я не могу. Ты явно дала мне понять, что тебя больше ничего во мне не привлекает. Я с этим жить не смогу. Я не могу сделать тебя счастливой. Давай просто на этом закончим». Возможно, Андрей прав. Его брачные игры были недостаточно понятны Клео и не разжигали в ней желания. Сейчас мы знаем, что женское сексуальное влечение и желание часто носят характер реактивный, Если вы верите, что ничего не можете сделать, чтобы удовлетворить своего партнера, чувство собственной несостоятельности будет сокрушительным. Андре борется с этим оглушающим чувством единственным известным ему способом, отворачиваясь и пытаясь выразить свою беспомощность. Но Клео видит и слышит в этих попытках лишь угрозу, что он собирается ее бросить. Эмоции через край, мчим на всех парах. Пытаясь справиться с чувством собственной уязвимости, каждый партнер все ближе подталкивает другого к пропасти. «Ты не пытаешься!» В голосе Клео явно слышатся обвиняющие нотки. «Я никогда не чувствовала себя желанной!» «Ты не захотел поддерживать огонь в очаге!» «А я теперь виновата, что не смогла обойтись без человеческого тепла!» Она, рыдая, выбегает из кухни. Что только что произошло? Если бы я спросила у Клео и Андре, они бы помотали головами и сказали бы, что не знают. Шаги в их танце подтверждают худшие страхи и опасения каждого партнера и заставляют поверить, что делиться своими чувствами и эмоциями опасно. Каждый новый круг все сильнее уводит из-под ног пары почву, на которой должны расти доверие и сочувствие. Возлюбленный начинает казаться врагом. Но если мы сможем разглядеть истинную природу закружившего нас танца, понять, как наши шаги выводят партнера из равновесия, и если мы знаем, как построить безопасную гавань вместе с возлюбленным, все еще можно изменить. Четыре месяца спустя Андрея и Клео открыли для себя ЭФТ и начали учиться смотреть на свои отношения через призму теории привязанности. Теперь они могут взять себя в руки, заметив, что снова угодили в отрицательный паттерн. Понимают, как их попытки справиться с ощущением незащищенности, вызывают в партнере страхи и сомнения и повергают обоих в чувство одиночества и отчаяния. Они учатся оставаться на связи и помогать друг другу справляться с трудными эмоциями и исцелять незажившие раны. «Самое время перейти к диалогу «Обними меня крепче». Объединяющий диалог. Андре входит в гостиную с который приготовил для жены. Он ставит чашку на стол перед ней, садится рядом и смотрит ей прямо в глаза. «Как у нас дела?» Голос Андре звучит мягко. В смысле, у нас как у пары. «Лучше, мне кажется», — Клео улыбается. По крайней мере, мы не застреваем так уж сильно в этом порочном круге из взаимных обвинений и попыток от них уклониться. И мне кажется, уже не доводим друг друга до паники, как раньше. Наверное, это появляется ощущение безопасности. Она молчит некоторое время. Забавно, что меня влечет к тебе гораздо сильнее, хотя в части интимной ничего не менялось. Технически я имею в виду. что же изменилось она теперь понимает как устроен танец из за которого их отношения были похожи на войну чаще холодную а они сами были измучены неутоленной жаждой близости он теперь более открыт он может сделать первый шаг и свободно говорить об их отношениях наверное хорошо что теперь мы можем все это обсуждать я всегда волновался даже где то смущался переживал как отработаю, смогу ли оправдать твои ожидания. У меня вечно было ощущение, будто я на минном поле, а надо быть мачо, заигрывать и вести себя непринужденно, а потом ты разочаруешься, не захочешь заниматься со мной сексом и даже флиртовать, поэтому мы как будто никак не могли сойтись в одно время в одном месте. Трудно быть чертовски привлекательным и горячим, если ты напуган до смерти. Они оба смеются. Но сейчас мне кажется, что ты начинаешь больше мне доверять. Так гораздо лучше. Мы знаем, что возможность проговорить свои глубинные эмоции, прямо назвать их по имени, позволяет успокоиться и вернуть к работе рациональный мозг, чтобы увидеть, что это просто снова начинает разворачиваться патологический паттерн. Угу. Клео берет в руки чашку с кофе, ее голос мягок и расслаблен. Я никогда не умела доверять. Слишком высоки шансы подставиться под удар. Я и защищалась. Наверное, я научилась этому в семье. Но ты знаешь ли, тоже вечно в обороне. Не подпускаешь к себе никого. По избеганию у нас в паре главный эксперт — ты. Мы же не собираемся сейчас обсуждать мои недостатки. Андрей непроизвольно отодвигается от нее подальше и начинает говорить быстрее. Ты, знаешь ли, тоже можешь быть то еще критиканшей. И сейчас я, например, даже не пытался никого избегать. Ой, вот и сработал триггер. Эмоциям много времени не нужно, но Клео не теряет равновесия Деструктивному циклу не удается сбить ее с ног и увлечь за собой. Так что она протягивает мужу руку и помогает ему вернуть баланс. Да-да, она кладет руку ему на плечо. Ты прав, Андре, сейчас ты рядом, и я совсем не хотела задеть тебя. Я в наших отношениях главное по шпынянию. Цепляться к тебе проще, чем открыто говорить о своих чувствах. Я не хотела тебя критиковать, мне очень важно и ценно все, и кофе, который ты сварил специально для меня, и то, что ты говоришь со мной о нас. Я правда это ценю, раньше ты бы ни за что этого не сделал. Ты права. Это точно. Андре расслабленно откидывается на спинку стула. Когда ходишь на цыпочках и боишься сделать любое резкое движение, не понимая, почему твоя жена вообще тебя выбрала, ведь и как муж, и как любовник ты так себе, когда думаешь, что ее уход от тебя — лишь вопрос времени, вряд ли придет в голову первому затеять разговор об отношениях. Он начинает говорить тише и медленнее. «Я, наверное, всегда ждал...» что ты уйдешь. Ты и ушла». Андреу удается проговорить свой опыт как связанную и последовательную историю. Историю, в которой его тревоги и ожидания неизбежной катастрофы мешали ему стать ближе с собственной женой. «Но ты боролся за меня, и мы здесь, вместе?» Клео берет руки мужа в свои. «Да?» Она смотрит прямо ему в лицо и сжимает руки еще крепче. «И ты говоришь со мной о нас, «Да, так или иначе, за последние месяцы наши отношения, похоже, стали гораздо безопаснее для нас обоих». Андре улыбается. «То ли я стал меньше трусить, то ли еще что?» Оба смеются. «Но становится легче, когда понимаешь, что мы просто угодили в петлю, в которую попадают практически все, и что я просто среднестатистический болван, не умеющий быть в близких отношениях, такой же, как и все остальные». не единственный в своем роде. А еще приятно уметь понимать и контролировать свои чувства, настолько, чтобы объяснить, что со мной происходит, а не просто ждать в ужасе великого неизбежного отвержения и мрака одиночества, который меня поглотит. Чувствуешь себя гораздо свободнее. Это факт. Вот это да. Андрей ведет себя как партнер с надежным типом привязанности — Он уверен, что сможет управлять своими эмоциями и самостоятельно выстраивать отношения с Клео. «Мне все же кажется, что тебе до сих пор сложно говорить со мной о таких вещах, и это немного печалит. Мне нравится, когда ты не боишься рискнуть и подпускаешь меня вот так близко. Я всегда хотела именно таких отношений». «Ты права, мне тяжеловато», — Андре краснеет и опускает глаза. «Все эти чувства...» страх этот, без пяти минут паническая атака. Инстинктивно хочется где-нибудь спрятаться. В таком состоянии говорить непросто. Она кивает и подается ближе к нему. Чувство, что я недостаточно хорош для тебя, все равно слишком огромно. Я не хочу его ощущать. Но понимать, что ты хочешь услышать мои слова, это так ново для меня, Клео». У меня никогда не было рядом человека, с которым можно было бы вот так просто поделиться подобными вещами. У меня вообще такого не было. Я с трудом верю, что все это правда. Я понимаю тебя, Клео говорит, очень спокойно. Но когда ты не боишься рискнуть и открыться, я понимаю, что важна для тебя, что нужна тебе. Если же нет, ты словно за стеной. Только представь, Как все будет, если мы научимся успокаивать и поддерживать друг друга? Я очень стараюсь, Клео. Он нежно убирает волосы с ее лба. Хотя и чувствую себя словно на вражеской территории. Голос в моей голове говорит, что однажды ты все равно решишь обменять меня на улучшенную модель, поэтому нужно тщательно скрывать любые сомнения. Клео открывает рот, чтобы что-то сказать, но он останавливает ее. я знаю, я знаю. Ты скажешь, что отвернулась, потому что тебе было со мной одиноко, потому что ты не могла до меня достучаться, а не потому, что я был не нужен». Она медленно кивает, и он расплывается в улыбке. «Но я все еще чувствую себя легко заменимым товарищем». «Я люблю тебя, Андре». Голос ее звучит очень нежно. «Мы чуть не потеряли друг друга. Для меня ты самый лучший». «Мой Андре, неповторимый и незаменимый, тебе не нужно быть идеальным и совершенным, просто будь со мной рядом, и ты увидишь, что я тоже изо всех сил стараюсь быть твоей. А этот голос, который врет, что ты недостаточно хорош, мы прогоним к чёртовой матери. Но мне важно, чтобы ты был открыт со мной, Андре. Любить незнакомца сложно, небезопасно. Ты понимаешь меня?» «Понимаю, понимаю». И мне сейчас гораздо спокойнее. Я чувствую себя куда увереннее, когда ты говоришь со мной так. Здесь Андрея Клео переходят к диалогу «Обними меня крепче». Он открыт и делится своими глубинными страхами. Она помогает ему справиться с чувствами. Именно здесь начинается более прочная и надежная эмоциональная связь. «На прошлой неделе, помнишь, ты немного переотдыхал в гостях». и не смог вести машину. Ты честно признался мне, что ужасно чувствуешь себя из-за этого и из-за того, что не отвез меня домой вовремя, и мне совсем не хотелось на тебя злиться. Мне не нужно было орать, чтобы показать тебе, что меня ранит твое поведение, потому что я и так видела, что ты все понимаешь и думаешь обо мне. И мне было совсем несложно понять тебя. Я понимаю, что мои вечные злые претензии не располагали тебя к открытости». «Ага, ты и в аптеку сбегала, принесла мне какую-то имбирную штуку от живота. Даже не верится, мы теперь будто команда, и оказывается, если я облажаюсь, небо от этого не обрушится». «Я знаю, мне тоже нужно учиться просить». Клео опускает глаза и нервно сплетает пальцы на руках. «Открыться, больше делиться с тобой. В какой-то мере твои опасения были небеспочвенны». Даже когда мы поженились, я всегда говорила, что мне нужен план «Б». Мама с детства внушала мне, что надеяться можно только на себя. От нее, наверное, я и усвоила, что если показывать людям свою слабость и уязвимые места, они просто будут лучше знать, как причинить тебе боль, и непременно этим воспользуются. Так что лучший выход — рассчитывать только на себя. Андре кивает и берет ее руки в свои. Клео удается вывести ключевую формулу отношений, унаследованную ею в семье, о зависимости и близости, а также поделиться своим опытом близости и увидеть, как этот опыт определял ее стратегии поведения в отношениях. Это позволяет ей выйти на путь перемен. Исследования доказали, стратегии можно изменить, можно научиться видеть и выбирать другие модели поведения. До встречи с тобой мне тоже казалось, что зависеть от других опасно и рассчитывать лучше только на себя. Но у меня не было выбора. Я был один. Я ни с кем не был близок. Но я говорил себе, что все нормально. Просто я независимый и самодостаточный. У тебя тоже так было? Тебе легко было рассчитывать и надеяться только на себя? Отлично. Чувство безопасности позволяет Андре проявлять любопытство и открыто обсуждать даже такие глубинные чувства и эмоции. «Это выматывает, слишком сложно и очень одиноко. Я не хочу быть замужем и при этом иметь пути отступления. Мне кажется, что это какая-то дурная привычка, думать, что так нужно, к тому же все равно не работает». «Я же зачем-то при этом всем злилась на тебя бесконечно и билась, чтобы привлечь твое внимание, заставить тебя мне открыться. Я не хочу всю оставшуюся жизнь злиться и чувствовать себя одинокой из-за этого дурацкого чувства, что моему мужу нет до меня дела. Я хочу, чтобы ты был рядом. Хочу, чтобы мы были близки. Быть в отношениях и чувствовать при этом, что ты сама по себе, очень больно. Мне очень хотелось расслабиться и перестать ждать подвоха, но так сложно сделать первый шаг, когда не знаешь, сделаешь ли ты его в ответ. Он сжимает ее руку. Она мягко улыбается. Всего-то шесть лет понадобилось, чтобы это понять. Клео открывается в ответ на откровение Андре о его потаенных страхах и сомнениях. Ее сообщения ясные и четкие, ее невербальные сигналы не противоречат вербальным. и она идет еще дальше и просит мужа о том, что ей нужно. Открытость Клео вызывает у Андре сочувствие и позволяет ему легко на нее настроиться. «Все хорошо, милая, мы разберемся во всем вместе. Я не хочу, чтобы тебе было одиноко, не хочу, чтобы ты думала, что мне нет, до тебя дела. Видимо, нам нужно научиться подавать более четкие и заметные сигналы о том, что мы друг другу нужны, вот как сейчас». Я был так загружен своими переживаниями и тревогами, что пропускал большую часть сигналов, которые ты посылала, когда нуждалась во мне. Я не хочу больше их пропускать, Клео. Мне нравится, когда ты прямо говоришь мне, чего хочешь. Я могу быть рядом. Клео тянется и крепко обнимает мужа. Вот и все. Он дает ей понять, что всегда будет рядом и станет для нее тихой гаванью и зоной безопасности. Такого рода диалоги полностью меняют качество связи и людей, которые в этой связи состоят. Значит, если мы разберемся со всем этим, Клео откидывается на спинку дивана и на мгновение задумывается, то никому не придется ни от кого прятаться, шпынять кого-то. Она тычет пальцем в его плечо и чувствует себя одиноко, утирает с лица слезы. Хм, Андре замолкает, оба пьют свой кофе. «Меня только одно смущает. Если я буду перед тобой весь как на ладони, как это скажется на нашей сексуальной жизни? Я думал, мужчина должен быть молчаливо загадочен и притягательно привлекателен, типа вызывать трепет непредсказуемостью. Женщина же любит загадки. А если я не буду для тебя притягательным?» Его лицо внезапно омрачается сомнением и становится совсем беспомощным. Андре прав. Секс... делает эмоциональную связь живой если в физической близости нет синхронности и единения сохранить близость эмоциональную гораздо сложнее не знаю что там с загадками может в кино так а в реальной жизни на кону слишком много всего я злилась на тебя так что не могла заниматься с тобой любовью а какое то время спустя уже отвечать на твои сигналы я им не доверяла, но когда мы близки я хочу с тобой секса хочу чувствовать себя желанной. Ничего более притягательного и привлекательного мне не нужно. Мне кажется, главная причина проблемы с сексом как раз в этой вечной панике и неумении быть близкими. Ты сразу начинаешь осторожничать. К тому же все время боишься, что пропадет эрекция. Хотя мне кажется, если бы мы могли расслабиться и немного поиграть, я бы нашла, как тебе помочь». Она хихикает. и смотрит на него широко открытыми глазами. Я знаю, как помочь вам, мистер, произносит она голосом, сломанным акцентом и сексуальным придыханием, и снова хихикает. Эмоциональная связь Клео и Андре становится все более надежной и стабильной, а значит, они могут свободно и конструктивно обсуждать свои сексуальные потребности и желания. или просто расслабиться и наслаждаться любовной игрой. «Тебе, может, будет смешно, но мне очень сложно быть игривым в постели». Андре смеется. «Игра непредсказуема, в ней легко проиграть, и я опять начинаю нервничать и волноваться. Но сейчас становится проще. Я могу что-то сделать, чтобы помочь тебе с этим справиться?» «Можешь. Мне проще, когда мы не спешим, когда ты прикасаешься ко мне». меня это как-то успокаивает. Я начинаю думать, это же Клео, и она хочет меня. И моя настороженность будто съеживается. Андрей смеется. В смысле, настороженность съеживается, а не то, что ты подумала. Мне кажется, я совсем перестала прикасаться к тебе и обнимать тебя, когда отношения стали портиться. Ага, и голос в моей голове разошелся в полную силу. Она не любит тебя, идиот. И секс стал более напряженным и даже тягостным. Я каждый раз будто экзамен сдавал. Именно поэтому я начал избегать близости. Он молчит какое-то время и добавляет. «Мне нужно, чтобы ты ко мне прикасалась. У меня как будто опора под ногами появляется. Я сразу начинаю чувствовать, что не один. Мне будто не хватало этого всю мою жизнь, а я даже не понимал, чего мне так не хватает». По его лицу... начинают течь слезы, «А потом я нашел тебя, но постоянно ждал, что ты непременно меня бросишь. Мне так нужны твои руки, твоя нежность». Так Андре завершает свою часть диалога «Обними меня крепче», объясняя жене, как ему важно и нужно, чтобы она была открытой и доступной для него не только в спальне, но и за ее пределами. «Я буду твоей опорой, родной мой». Клео наклоняется и целует мужа. «Только по-настоящему сильный человек может сделать то, что ты сейчас делаешь. Ты настоящий мужчина для меня». Она на мгновение замолкает и шаловливым тоном добавляет. «Не хочешь поиграть?» Андре смеется, шутливо рычит и тянется к жене. Диалог прощения. Спустя несколько недель Клео и Андре чувствуют себя друг с другом безопасно и могут более открыто обсуждать пока еще не залеченную травму, измену Клео. Этот диалог «Обними меня крепче» помогает исцелить боль после ключевого травмирующего события и понять, как эта боль мешает партнерам доверять друг другу. Андре и Клео едут в загородный дом друга на выходные. Накануне вечером они пытались отработать диалог Простить обиды из книги «Обними меня крепче», но закончить им помешал звонок матери Клео. Так что они начинают все сначала. Машину ведет Андре. Мне кажется, хорошо, что мы начали вчера этот разговор, хоть мы его и не закончили. Мне больно слышать, как сильно ты был опустошен. Так ты это назвал. Клео смотрит на мужа, и он согласно кивает. Да, так, он внимательно смотрит на дорогу. Мой самый худший кошмар оказался явью. С сексом у нас все разладилось. Ты ясно дала понять, что я не то, что тебе надо, что в постели я сплошное разочарование. И вот ты уже спишь с другим, стоило мне убраться с глаз долой, как будто наш брак для тебя совсем ничего не значит. Я потерял тебя. Я тогда не сошел с ума в самолете по пути домой только потому, что был в ярости. Сломать кровать было приятно. Он молчит некоторое время. Я думал, это только мужчинам на все наплевать, лишь бы секс был хорош. Знаешь, когда я об этом думаю, то сам не понимаю, не дурак ли я, что до сих пор здесь. Да, у нас все вроде как налаживается, но меня просто убивает мысль о тебе с кем-то. Наверное, мне стоит пока где-нибудь встать, если мы собираемся об этом говорить. Он съезжает на узкую грунтовку, ведущую к небольшой деревушке. Смотрит прямо перед собой и тихим голосом говорит: Я не смогу пережить это еще раз, Клео. Андре уже может обсуждать измену жены не как ее предательство, а как источник своей боли и уязвимости. Он не бросается обвинениями и упреками. Способность выразить свою боль в понятиях теории привязанности первый шаг в процессе прощения по ЭфТ. Дело было не в сексе. «Что, прости?» Он поворачивается к жене. «Боюсь, для меня дело во многом было именно в нем. Это, видимо, и был твой план Б. Ты начинаешь злиться всякий раз, как мы поднимаем эту тему. Клео прямо смотрит на мужа. И имеешь полное право. Это я понимаю. Но ты же знаешь, что между нами происходило. Мы совсем утратили связь друг с другом, отдалились друг от друга и без конца грызлись. Это не было частью никакого плана». если не считать планом желания избавиться от вечной обиды и одиночества. Я хотела чувствовать себя нужной и желанной, и больше ничего. Когда я написала тебе то письмо, я ждала, что ты просто согласишься, что я давно безразлична тебе, убеждала себя, что так для всех будет лучше, и я тоже злилась на тебя. Я совсем запуталась в этих своих чувствах, но когда ты вернулся, все изменилось. «Быть желанной для кого-то другого ничуть не помогло. Мне нужен был именно ты. Иллюзия, что можно просто сбежать, рассеялась. Я знаю, что причинила тебе огромную боль. Может быть, какая-то часть меня и хотела устроить эту катастрофу, чтобы прояснить все наконец, расставить точки над «и» и начать уже как-то жить дальше». «Умница Клео. Она не начала защищаться». Она поняла и приняла боль Андре и раскрыла собственные карты. Она честно и откровенно рассказала, что толкнуло ее на измену. Таким образом, она помогает ему понять мотивы и предпосылки своего поступка. Становится для него снова предсказуемый и понятный. Это второй этап процесса прощения по ЭФТ. «Я злюсь, да», — Андре говорит очень спокойно. «Но мне дичайше, больно, больно, больно, что ты так поступила. Да, мы отдалились друг от друга, но все же я бы никогда так с тобой не поступил, Клео. Я, может, и не герой-любовник, но...» Андрей яростно выступает против ее пренебрежения его чувствами и неуважения к их отношениям. Мы можем отметить в его поведении три элемента, которые и составляют собой, по всей видимости... то, что мы называем ранеными чувствами, реактивный гнев, чувство утраты или глубокая печаль и страх, что она может также разорвать отношения и отказаться от него. Но он выражает свою боль мягко и открыто, позволяя ей оставаться на связи и дать ответ, который поможет исцелить его рану. «Я была в отчаянии, Андре», Клео говорит очень тихо, ее глаза наполнены слезами. Я не могла дальше так жить. Я зациклилась на нашем сексе, но его отсутствие было всего лишь символом моего полнейшего одиночества. Сейчас, когда наши отношения снова стали близкими, у нас же и в постели все наладилось. Мне просто хотелось чувствовать, что меня кто-то любит, хочет. Может, звучит жалко, но что есть, то есть. Он флиртовал, дарил массу внимания, и я позволила этому случиться. Но дело, думаю, было и в том, что я ужасно на тебя злилась за равнодушие и невнимание. Когда я писала то письмо, я была без ума от злости. Я хотела показать тебе, что могу, не знаю, что могу достать тебя даже через стену, которой ты от меня отгораживаешься. Но когда ты вернулся, я поняла, как страшно, я ошиблась. Я ведь на самом деле хотела, чтобы мы вместе нашли выход. из всего этого». «Я не могу нормально реагировать, когда ты злишься, Клео. Меня с головой накрывает паника. Так что да, я закрываюсь. Думаю, я действительно отгораживался от тебя». Андре замолкает на некоторое время. «Но мне легче, когда ты рассказываешь, о чем ты думала. Это делает твои поступки более понятными и логичными. Думаю, мы оба были в отчаянии, были потеряны. И ты сделала явью...» Мой самый страшный сон. Может быть, нам нужна была какая-то драма, я не знаю. Но зато точно знаю, что не смогу пережить это снова. Никогда, слышишь? Я думал, что наши отношения ничего для тебя не значат. Совсем ничего. Написать все в письме. Я был в ярости. Но, наверное, если бы не она, мое сердце разорвалось бы на части. Нет, оно все равно разорвалось. По его лицу... начинают течь слезы. «Как ты могла так поступить? Ты сделаешь это снова? Я ведь все еще не герой-любовник. Какая-то часть меня требует оставить эту рану, не трогать ее больше и бежать. Я никогда не чувствовал себя таким ничтожным». Андрей делает то, что делали все партнеры, принимавшие участие в исследовании, посвященном исцелению травм с помощью ЭФТ. Он рискует и открывает супруге свои глубинные эмоции, делится с ней своей болью. Он рассказывает, какие последствия для него имели ее поступки и как сложно ему снова ей довериться. Ему удается сделать это отчасти благодаря помощи, которую он получил в поиске и осмыслении своих эмоций, а отчасти потому, что он любит свою жену и готов рисковать, чтобы вернуть их эмоциональную связь. «Прости меня, пожалуйста, прости, Андре!» Она смотрит на него и тянется, чтобы обнять. «Я очень непорядочно поступила с тобой. Ты этого не заслужил. Я просто пыталась сбежать от своего одиночества». Он смотрит в ее глаза. «Мне важны, очень важны твои чувства. Я не хочу причинять тебе боль. Мне становится тошно, когда я понимаю, как сильно тебя ранило. Очень стыдно и тошно». «Я сделаю все, что понадобится, чтобы облегчить твою боль и помочь тебе снова начать мне доверять. Прости меня, мой любимый!» Он крепко ее обнимает, она прижимается к нему, оба плачут. Такая просьба о прощении заслуживает медали героя. Андре теперь очевидно, что его боль — это боль и его жены. Она говорит о своей печали и стыде, так искренне и открыто, что это не может не трогать его. Эмоциональная связь между партнерами делает безопасными и надежными отношения, полные прежде тревог и обид. «Мне нужно услышать», — Андре откидывается спиной на дверь машины, «что мы будем продолжать работать над нашими отношениями, и в спальне тоже, что ты будешь стараться вместе со мной». Мне, наверное, не хватает твоей поддержки и опоры, и мне надо знать, что, когда это ужасное чувство вернется, я смогу прийти к тебе за утешением, и ты скажешь то же, что говоришь мне сейчас. Конечно, хорошо, что ты перевелась в другой офис и больше не будешь с ним пересекаться, но не о нем мысли, которые сводят меня с ума, а о том, что ты не подумала обо мне, о нас, когда отправляла то письмо». Я почувствовал себя таким жалким, совершенно неважным для самого важного человека в моей жизни. Это было невыносимо. Мне нужно знать и понимать, что я нужен тебе. Собственные эмоции и стоящие за ними потребности теперь очевидны для Андре. Поэтому он может послать четкий и связный сигнал своей любимой, попросить у нее то, в чем нуждается, и обрести рядом с ней... чувство безопасности и уверенности. «Я совершила ужаснейшую ошибку», — мягко произносит Клео. «Я сделаю все, что угодно, чтобы исправить это. Ты единственный, кто мне нужен. Я никогда больше не отвернусь от тебя. Я хочу быть с тобой. Я не хочу, чтобы тебе было страшно рядом со мной. Я здесь, я с тобой». В этом вся суть диалога «обними меня крепче». Если бы эта пара участвовала в наших исследовательских проектах, мы бы оценили каждое утверждение в этом разговоре, отметив глубину выраженных эмоций и способность Андре осмысленно их выражать. Его способность оставаться открытым и идти навстречу жене, а не впадать в оборону или гнев, а также ее способность принять его открытость с состраданием и заботой. Наблюдая за взаимодействием в этой паре, мы можем с уверенностью предполагать, что к концу терапии они выйдут на новый уровень доверия и удовлетворенности своими отношениями и смогут сохранить их качество на долгие годы. Они синхронизированы на уровне телесном, научились распознавать и отвечать на эмоциональные сигналы друг друга. Ну что, Андре Тепло улыбается жене. Значит... «Значит, все хорошо. Мне определенно полегчало. Не понимаю, что такого произошло, но у меня словно груз, с плеч сняли. Может быть, мы действительно сможем все наладить и сохранить? Наверное, сможем, если справились даже с этим». Он прав. Уняв застарелую боль и заменив ее чувством близости, они обновили свою эмоциональную связь. А вместе с тем укрепилась их уверенность, в том, что только они решают, какими будут их отношения. Уверенность в том, что любые кризисы можно преодолеть вместе. Теперь их брак для них — тихая гавань и безопасная, надежная база. «Мы совсем разберемся», — Клео вытирает слезы и поправляет на себе пальто. «Мы рядом, и мы учимся. Все совсем иначе теперь. Если мы можем выбраться из этого кризиса, и не отвернуться друг от друга, значит, мы сможем пережить все. «Ну тогда», — Андрей улыбается, — «поехали уже к ребятам, нас давно ждут, нас с тобой». Она улыбается в ответ, и он заводит машину. Эксперимент. Что вы чувствовали, читая эту историю? Показалась ли она вам странной или чуждой? Возможно, напомнила о каких-то эпизодах в ваших собственных отношениях. Может, где-то вы подумали, что повторить подобное в ваших отношениях будет практически невозможно? Что бы вы хотели сказать Андреа и Клео после завершения последнего сеанса терапии в качестве прощального напутствия перед тем, как они вместе отправятся строить свои новые отношения?